Глава восемнадцатая За тот день я услышала столько благодарности и познакомилась с таким огромнейшим количеством людей и драконов, что во мне с трудом умещались все эмоции. Что сказать? Ночью я спала крепко, а утром следующего дня уже вносила свой вклад в восстановление замка. Конечно, камни я не таскала, этим занимались в основном маги-воздушники, но делала то, что умела лучше всего — управляла людьми. Из-за чего мы с Алексом снова поспорили. Не потому, что я кем-то управляла, а потому, что, по его мнению, должна была отдыхать и почивать на лаврах. «Разве это миссия королевы?» — поинтересовалась я. «Сидеть на троне и ничего не делать?» «Нет», — он покачал головой, — «королева может делать, что хочет». «Отлично!» — я расплылась в улыбке. «Я хочу помогать своим будущим подданным, и даже драконы меня не остановят». Драконы, к слову, теперь могли остановить кого угодно, но они в основном общались с Алексом. И Мартин больше всех. Кажется, он не отходил от моего жениха ни на минуту. Я даже начала шутить, что ревную... Но прекрасно понимала, что братьям есть о чем поговорить, и что у нас с Алексом впереди еще много-много совместных лет, долгих и счастливых. Восстановив Орсус, мы вместе собирались отправиться в столицу, и я ждала этого с нетерпением. А нашу свадьбу Алекс назначил на весну. По его словам, весна в драк реже самое красивое время года. Я не возражала, и вообще ходила влюблённая-влюблённая. Хотя сейчас мы мало виделись с моим драконом. Во-первых, он поселился отдельно, как того требовали правила приличия. Но иногда романтично пробирался ко мне в спальню. Во-вторых, был слишком занят мировыми магическими переменами. Помимо вернувшихся одичавших драконов, в лесах Гигельдаса резко восстановилась популяция василисков. И не только василисков. Там вообще расшалились волшебные создания. Классика жанра... Я все заварила, а моему Алексу приходилось разгребать. Но, как по мне, царь-батюшка заслужил нашествие опасных монстриков. Он знатно запорол карму тем, что продал Гвендолин. Разбираться со всем этим Алекс отправил Саймона, и тот, к моей огромной радости, попросил в это время присмотреть за Янисом. Так что мальчик сейчас ждал нас во дворце, а я не могла дождаться встречи с ним. И все же этот день настал. Орсус восстановили, вылечив его магией. Алекс завершил все свои дела здесь, и мы могли лететь домой, в дворец, который мне еще предстояло увидеть, узнать и полюбить, где мне придется научиться быть королевой, а еще пользоваться своей магией. Она, кстати, медленно по капельке ко мне возвращалась. Я чувствовала ее все сильнее и сильнее с каждым днем, а вот нырнуть в воспоминания других фениксов больше не могла, как ни старалась. Все мои прошлые воплощения, кажется, стерлись навсегда, оставив только мою память. Теперь я не могла узнать их получше, но я не расстраивалась. Мне нравилась моя жизнь и собственные воспоминания. А для всего остального есть мастер то есть легендарная драконья библиотека, которую Алекс пообещал мне показать. День нашего отлета, вылета наступил слишком быстро — Жух и вот Тамара уже собрала меня в путешествие, вернее и нас, потому что я сдержала свое слово и забирала камеристку с собой в столицу. Узнав об этом, Тамара сначала расплакалась от счастья и принялась работать еще усерднее, гонять другую прислугу, чтобы все было идеально. Меня от сборов по понятной причине отстранили, не королевское это дело, поэтому я решила прогуляться по Орсусу, спуститься в сад. Погибшие деревья не удалось восстановить, магия горгулья выжгла их дотла, но маги земли посадили новые, и теперь я чувствовала себя великаншей, гуляющей в саду, потому что они не доставали мне даже до пояса. После прогулки я отправилась к себе, но впервые за эти дни заблудилась в коридорах замка. «Орсус, выведи меня к моим покоям», попросила я, но возникшая передо мной дверь привела меня к лестнице, ведущей в подвал. Точнее... Не в подвал, а к купальням. Я вспомнила, как мы спускались здесь вместе с Алексом и решила, что это своеобразное приглашение от него. От кого еще оно могло быть? Явно не от Мадлен, которую заключили под стражу после того, как она провела ко мне принца Бладлейна. Допрашивал ее Саймон, потому что Алекс отказался ее даже видеть. Сказал, что его допрос может закончиться казнью. Я, конечно, не воспалала симпатией к Мадлен, но и смерти ее не хотела. Оказалось, что Алекс не просто так выбрал Саймона на роль детектива. Лорд был тем самым женихом, которого она бросила ради того, чтобы поймать в своей сети короля. Узнав об этом, я подумала, что неизвестно, повезло, Мадлен или нет. Тем не менее, Саймону удалось узнать, что Рыжая в действительности не хотела отдавать меня Бладлейну. Она планировала позвать короля позже, показать нашу встречу и мою измену. Убивать меня она тоже не хотела, просто собиралась подвинуть с дороги. Такая добрая женщина. Впрочем, Саймон решил не жестить с бывшей и просто запереть ее в Орсусе без права выезда до конца ее дней. В общем-то, то, что собирались сделать со мной. Но, полюбив замок всем сердцем, я поняла, что это не такой ужасный вариант. Хотя для мечтающей стать королевой Мадлен это, наверное, катастрофа. С такими вот мыслями я спустилась к купальням. Тут все было, как я помнила в прошлый раз. Водопады, неглубокие природные ванны, которые Алекс в прошлый раз назвал лужами. Сейчас здесь не горели факелы, но откуда-то сверху лился белый, мерцающий свет. Островками освещая пещеры. Я поняла, что поэтому тоже буду скучать. Но ничего не мешало нам однажды сюда вернуться. Главное, с Мадлен не встречаться. Я прошлась вдоль ван-луж, высматривая Алекса, но не нашла его. Не под водой же он прятался, Я уже развернулась, чтобы уйти, как действительно услышала всплеск и оглянулась. Алекс! позвала я, но никто мне не ответил. Только вода заходила волнами в ближайшей купели. Я шагнула вперед, опускаясь на край каменного бассейна и вглядываясь в глубину. Хотя, какая глубина, я отлично помнила, что здесь не глубоко. Но вода оставалась непрозрачно черной и манила все хорошенько рассмотреть. Я не заметила, что склонилась совсем низко, как вдруг кто-то толкнул меня в спину, и я полетела вперед. Сделала совершенно неизящный бултых и оказалась под водой, а вынырнула с яростным желанием покарать шутника, чтобы увидеть на краю бассейна Вильгельма отца Мадлен. Вы успела яхнуть, чтобы снова уйти под воду. Он просто надавил мне на голову с немыслимой силой. Вода рядом со мной пошла пузырями, и я потратила много воздуха, пытаясь с ним бороться. Бессмысленно и бесполезно. Тогда я попыталась призвать свою магию, но ничего не получилось. И паника затопила меня с головой. Как это сделала вода? Я забилась сильнее, словно мошка в паутине, но становилась только хуже. Я слишком быстро теряла силы, и перед глазами уже начали мелькать разноцветные круги, Все, чего я боялась, мой самый сильный страх сбывался прямо сейчас, а я ничего не могла поделать, даже попрощаться с Алексом. Но тут давление на голову и плечи не просто исчезло, меня рывком вытащили на берег. Воздух обжег легкие, и я принялась отплевываться от воды, в глазах-то темнело, то светлело, в груди все болело, зато я была жива, жива, да еще и в объятиях Алекса, который меня спас. Вообще ситуация до смешного напомнила мне собственные появления на Эфори. «Даша, все хорошо, как ты?» На меня посыпалась куча вопросов, и последний гневный был «Что ты здесь забыла?» «Тебя!» — прохрипела я. «Замок привел!» Алекс обернулся на корчащегося от боли мужчину, валяющегося в углу пещеры. «Не замок!» — прорычал дракон, набрасывая мне на плечи свой плащ. Вода была не холодной, но от пережитого стресса меня потряхивала. Это он тебя сюда заманил и пытался убить. Но зачем? выдохнула я искренне ничего не понимая. Не скажу, что мы с Вильгельмом были друзьями, но я не представляла, чем так сильно ему насолило. Алекс отпустил меня, притащил своего секретаря и приказал ему: говори. Ты заняла место моей дочери, признался тот и у меня глаза на лоб полезли. Надо было убить тебя тогда на башне. Но если бы она не вмешалась... Значит, Мадлен, правда, спасла нас Янисом, тогда как ее папаша даже не пощадил бы ребенка. И вы решили закончить начатое, отомстить. В моей вселенной за такое не убивали. Я спасал Дракориш, Какая из тебя королева, девочка из другого мира? «Хватит!» — скомандовал Алекс, подхватил меня и унес из пещер. А появившиеся воины уже занялись Вильгельмом. «Магия не сработала», — пожаловалась я. «Я пыталась». «В воде огонь феникса бессилен», — прорычал дракон. «Он не просто так заманил тебя сюда. Уже в спальне дракон помог мне переодеться в сухую одежду и уложил на кровать отдохнуть. Я приходила в себя медленно, но, кажется, разговор с Вильгельмом поразил меня даже сильнее страха утонуть в самое сердце, и продолжал крутиться в сознании. «Как ты меня нашел?» — спросила я у Алекса, желая хоть немного приключиться. Я сама не знала, что спущусь туда. Он посмотрел на меня таким долгим взглядом, что я подумала, никогда не ответит, но оказалось не права. «Почувствовал, что тебе нужна помощь». «Почувствовал?» «Да, кажется, мои драконьи инстинкты обострились настолько, что я чувствую, когда тебе грозит беда» как моей паре, как в семье. Это что-то новенькое и неизученное, хмыкнул Алекс, но совершенно точно любопытное. Мы лежали в обнимку достаточно долго, прежде чем он отстранился. Распоряжусь, что мы улетим завтра. Нет, села я на постели. Мы же собрались улететь сегодня. Тебя пытались убить, напомнил дракон. Но я хорошо себя чувствую, поверь мне, Я сложила ладони на груди. Алекс наклонился ко мне и поцеловал. «Я верю тебе, Даша, доверяю тебе. И если ты уверена, что справишься, то я сделаю все от меня зависящее, чтобы тебе было хорошо». Через час мы уже стояли на площадке. Солнышко разогрело ее, и было не так холодно. Самый близкий путь в столицу — по воздуху. И мы собирались лететь. Алекс с драконом, а я на драконе. Правда, в отличие от моего первого подобного перелета, этот я предвкушала, ждала. Если бы не Вильгельм, который все испортил. Даже не тем, что пытался меня убить, а своими словами про королеву. Боялась ли я становиться королевой? Немного. Но ни секундочки не раздумывала. Если мой любимый король-дракон, значит, и я смогу стать хорошей королевой-фениксом. Или нет? Вдруг у меня не получится? Поделилась я сомнениями с Алексом, когда мы подошли к краю площадки и ветер зашелестел моими юбками. "Я не дам тебе упасть", поклялся он, а я поймала его взгляд. "Я не про путешествие на драконе, вдруг я не смогу быть королевой?" Но он лишь мне улыбнулся, нежно, с любовью. "Ты будешь лучшей королевой, моя Даша. И я не дам тебе упасть. Мы будем парить высоко-высоко". Вместе. Я поверила, как можно сомневаться в словах любимого дракона и лучшего мужчины на всей Эфоре. Да во всех мирах месть взятых. Он исчез в яркой вспышке, и передо мной возник его прекрасный зверь. Дракон выставил вперед лапу, а я расположилась в первом классе. Алекс несколько раз взмахнул крыльями, набирая высоту, и мы оказались в небе. Я же оглянулась назад, наблюдая за тем, как Орсус следом за нами покидают другие драконы. В этот момент я поняла, что не знаю, какой королевой я буду. Но я точно буду счастливой и сделаю счастливым своего короля. А там посмотрим. Все самое интересное впереди. ШАЕНА Лесам Брамма всегда нравились ей больше. Хотя бы тем, что в них было гораздо больше магии. Здесь все дышало, жило магией. Силой, которая просто просила ее забрать. Забрать, завоевать, выпить досуха. Чем же и пользовалась время от времени. Но этого было недостаточно. Этой силы было недостаточно, чтобы она заполучила желаемое. Ей нужно было больше. Люди называют это зависимостью, и шаена впала в зависимость от силы, в зависимость от власти, которую получала, используя колдовство, запрещенное на Эфоре. Понятно же, почему его запретили. Кто захочет столкнуться с таким могуществом, подчиняющим себе принцев и королей, целые королевства? Но Шаяна слишком поздно осознала, почему ведьм отлавливали, а колдовство преследовалось прочувствовала на себе. За магию приходилось платить, либо магией, либо жизнью. Или ты, или тебя. Но, почувствовав это могущество, она не смогла остановиться. Когда увидела, как увидает, состаривается в мгновение ее молодая кожа, не захотела этому поддаваться и брала больше и больше, пока они не узнали и не объявили на нее охоту. Сначала в одном из королевств Мбрама, затем по всей стране. Ее стали узнавать, и пару раз она едва успевала избежать суда и костра. Последний раз запомнился особенно, когда она иссушила тело стражника. Она пересекла черту и поняла, что ей не дадут жизни, не в этом мире. Тогда-то ее и нашел Бладлейн, сделав предложение, от которого Шайена просто не смогла отказаться до чего она сама бы ни за что не додумалась спрятаться в другой вселенной, на другой планете. Сил на такое заклинание нужно было немерено, но оно того стоило. Шейна потратила на его создание несколько лет и сил, но оно стоило каждой вложенной в него минуты, каждой щепотки магии. Вытащить Феникса было самым сложным, и у нее получилось. А затем события настолько удачно сложились, будто идеально выстроенные друг за другом домино. Шаена видела этот трюк в своем новом доме, в своем новом мире. Конечно, пришлось истратить тонну сил на ясновидение, чтобы следить за этой Дашей. Но талика магии, немного везения и воля, как говорят на земле. Шаена прошла между деревьев и вышла к слепому морю, прекрасному, уникальному источнику магии. Опустившись, она провела рукой по воде, чувствуя его мощь, и облизнулась. «Прости, морюшка, ты послужишь благой цели, спасешь меня!» Она достала из сумки мешочек с каменной крошкой, высыпала ее на ладони, растерла между пальцами. Камень тоже дышал магией и был важным ингредиентом, мертвым, но важным. Принцы очень удивились бы, узнав, что их брат не остался на чужбине в Дракоре же, а вернулся домой. Но это был дар ведьме от принца Бладлейна. Его высочество обещало расплатиться собой и очень удивился, когда Шаена за помощь с Фениксом запросила его тело после смерти. Правда, принц так торопился воссоединиться с возлюбленной, что пообещал бы что угодно. А может, просто не собирался умирать. Глупый. Шаяна забормотала слова древнего языка, Пропела его в тишине леса, и вода моря забурлила, закипая, а сила могущественного источника потекла в тело ведьмы. Сладкая, мощная, неукротимая. Когда все закончилось, на месте моря озера осталась лишь выжженная черная земля. А все его обитатели отдали свою магию Шаене, которая взмахнула рукой, с легкостью раскрывая себе портал между вселенными, и шагнула вперед. Ничто не рождается из ничего И не уходит в никуда Чтобы создать портал Нужно использовать силу моря Чтобы поселиться в другом мире Необходимо, чтобы кто-то отправился сюда Добровольно, конечно же Такой закон ведьм Такой закон магии Остался сущий пустяк Найти ту, что согласится Поменяться с ней местами Телами Жизнями, мирами. Конец книги читала Ольга Дианова.